Глава 8. Негасимая свеча. Духа не угашайте. Первое послание к фессалоникийцам апостола Павла. В этот тревожный предгрозовой период между Куликовской битвой и нашествием Тахтамыша Сергий вновь берет в руки посох странника. Как и прежде, его походы, помимо конкретных поводов, имели главной целью сплотить князей, воодушевить народ. Вероятно, Сергий был на княжеском съезде в ноябре 1380 года. Весной 1381 года он отправился в Серпухов, где вместе с митрополитом Киприаном окрестил новорожденного сына князя Владимира Ивана. Осенью Сергий вновь побывал в Серпухове. Вместе с тем же Киприаном и игуменом Афанасием он, по некоторым сведениям, участвовал в освящении каменного собора в Высоцком монастыре, а также церкви Покрова с трапезной палатой. Эти здания служили своего рода памятниками подвигу Серпуховского князя и его воинов на Куликовом поле. Посвященные Божьей Матери храмы Высоцкого монастыря напоминали о ее покровительстве русскому и особенно московскому воинству. Летом 1382 года хан Тахтамыш выступил в поход на Русь, стремясь нагрянуть внезапно, Он начал с того, что приказал перебить всех русских купцов на Волге. Горький опыт Мамая многому научил нового ордынского царя. Впрочем, он и сам был незаурядным полководцем и правителем восточного типа, способным учеником своего наставника и покровителя Тимура, знаменитого среднеазиатского завоевателя Чингисхана XIV столетия. Тела зарезанных русских купцов поплыли вниз по Волге, а их корабли хан использовал для переправы своих войск. Первыми узнали о приближении Тахтамыша Нижегородский и Рязанский князья. И вновь, как и в 1380 году, обманул надежды своего зятя Дмитрия Московского, старый Суздальский князь Дмитрий Константинович. Он не только не пришел на помощь Москве, но даже отправил к царю своих сыновей, Василия и Семена. Они привезли Тахтамышу дары, выразили покорность. Оба княжича вместе с ханским войском пошли на Москву. На границе рязанских земель хана встретили бояре-князя Олега Ивановича. Поклонившись ему и поднеся дары, они провели ордынское войско в обход Рязанской земли, указали безопасные броды на Оке и прямую дорогу к Москве. Сам князь Олег в эти дни почел за лучшие уехать в Брянск к сестре. Когда разведка сообщила московскому князю о движении Тахтамыша, он попытался вновь, как и в 1380 году, собрать воедино всю боевую силу Северо-Восточной Руси. Срочно был созван княжеский съезд, однако он выявил лишь всеобщее уныние. Не единачество и неимоверство, как в худшие времена князьями овладели растерянность, малодушие, эгоизм. В чем причина этой нравственной катастрофы, которая повлекла за собой столь тяжкие для всей Руси последствия? По-видимому, возвышение Тахтамыша вызвало у русских своего рода оторопь. Степной дракон оказался бессмертным. На смену отрубленной голове у него тотчас выросла другая. Словно насмехаясь над победителями Мамая, орда показала им неисчерпаемость своих боевых сил. И тут князьями овладело отчаяние. Каждый думал уже не о спасении души, а о том, как спасти себя и свою вотчину. И даже проповедь Сергия на сей раз была бессильна заставить князей опомниться, преодолеть рознь, завершить начатое на Куликовом поле. Тяжелее всех было в эти дни князю Дмитрию Московскому. Он почувствовал, как его окружило всеобщее отчуждение. В нем вдруг увидели единственного виновника всех несчастий. Он разгневал Мамая, и за его обиду на Куликовом поле полегли многие князья, бояре, тысячи лучших русских воинов. Он не сумел поладить с Тахтамышем, а теперь вновь требует, чтобы вся Русь расплачивалась за его дерзость». Никто уже не вспоминал о том упоительном ощущении свободы, которое все они испытали осенью 1380 года, о том, как Дмитрий своими войсками закрывал мамаю дорогу на Нижний Новгород и Рязань. Все искали оправдания своему унижению и бессилию, обвиняя во всех грехах московского князя. Дмитрий понял, что ему... Не на кого рассчитывать, кроме как на самого себя и своих бояр. Где-то в середине августа московским правительством был принят план действий. Москву решено было срочно готовить к осаде. Каменные стены спасли ее от Ольгерда. Теперь хорошо послужат они и от Тахтамыша. В городе останутся бояре и митрополит, за которым уже послан в Новгород срочный гонец. Князь Владимир со своим полком отойдет к Волоку-Ламскому и оттуда будет грозить царю внезапной атакой, подобной той, что опрокинула за доном полчища Мамая. Если Тахтамыш, не сумев взять Москву, пойдет на Тверь, Владимир соединится с войсками Михаила Тверского и даст бой поганым. Если же Михаил, спохватившись, все же пришлет подмогу московскому князю, Владимир пойдет с ней на выручку осажденной Москве. Прямая торная дорога от Москвы на Тверь проходила в то время именно через Волок-Ламский. Сам великий князь не должен оставаться в Москве или быть где-нибудь поблизости. Тахтамыш пришел сводить счеты именно с ним. Его алый плащ для хана, как красная тряпка для быка Увидев, что Дмитрия нет и в помине Хан скорее пойдет на мировую и оставит русские земли А между тем Дмитрий поедет в Кострому Там он соберет войско Туда прибегут к нему ростовские и ярославские князья с дружинами Если хан двинется на их владение Туда подтянутся и белозерцы да и вся заволжская лесная вольница. Накопив силу, он двинется с ней к Москве. Чтобы москвичи не заподозрили князя в измене, он оставил в городе на попечении бояр свою княгиню. Решено было сжечь вокруг Кремля все деревянные строения, чтобы не оставить татарам бревен для примета к стенам крепости. По предложению духовенства велено было собрать в Кремль всю святость из окрестных церквей и монастырей, в том числе и книги. Захватив Серпухов и опустошив южные уезды Московского княжества, войско Тахтамыша 23 августа 1382 года подошло к Москве. В городе к этому моменту сложилось... Крайне напряженная обстановка. Переполненный беженцами, он задыхался от тесноты. В городе возникали и с быстротой молнии распространялись всевозможные панические слухи. Предрекая скорую погибель от татар, иные призывали хоть напоследок погулять, попить медов из княжеских и боярских погребов. Прибывший в Москву за два дня до подхода Тахтамыша митрополит попытался успокоить народ, однако его уже мало кто слушал. Из темных глубин взбаламученного опасностью народного сознания поднималась словно чудо-рыба со дна морского страшная, слепая ненависть к тем, кто живет богаче, перед кем всегда ломили шапки и гнули спины. Бояре не могли появиться на улице, в них летели камни и палки, да и среди самих бояр начались раздоры. Одни предлагали пока не поздно бежать из города, другие искали способа усмирить толпу. В эти тревожные августовские дни в Москве возродилось полузабытое «Вече». «Москвичи постановили не выпускать никого из града, стоять насмерть против поганых».